То, что их интересовало, долго разыскивать не пришлось. Неподалеку от входа стояла уже почти законченная статуя. Каменная кладка, возведенная уже наполовину, частично связывала ее со стеной храма. Небамун подошел к этой статуе, подошел вплотную и поднял глаза на неестественно огромное каменное лицо. Это лицо, смотрящее на него с высоты, несомненно, было лицом царя. Но что же это за царь, который позволил своему скульптору? Нет, не только позволил, а приказал изобразить себя с такой неумолимой беспощадностью. Огромная голова на страшно худой тонкой шее. Глаз, как растянутая до висков щель. Устремленный оттуда взгляд, как бы хочет пронзить насквозь и людей, и предметы, но не может уловить ни их образов, ни очертаний. Нос. Ноздри, казалось, дрожат. Узкий, вытянутый, едва отделенный от покатого, почти полностью закрытого короной лба. Очень полные губы растянуты в напряженной улыбке. Недобрая эта улыбка. Это видно по глубоким складкам, которые идут от крыльев носа к уголкам рта и худым впалым щекам. А подбородок? Он оттянут сильно вниз и переходит в царскую бороду, служащую ему своего рода опорой. Это делает все лицо неестественно удлиненным. Впечатление от этого лица, которому искусственно придано выражение зловещей напряженности, неизгладимо. Трудно забыть такое лицо во всем его устрашающем безобразии. Безобразный царь! Разве было что-либо подобное с тех пор, как Амон, бог-творец, стал властвовать над всеми богами? Нет, ничего подобного не случалось с того времени, как Маат установила порядок среди людей, и цари-сыновья бога правят обеими землями. Разве с незапамятных времен не называется фараон добрым богом? Он и на самом деле добрый Бог. Произвел его на свет Амон, принявший образ супруга великой царицы. И был он больше, чем только человек. И на чертах его лица лежала печать величия, божественного достоинства. Горе тому скульптору, который не сумеет этого изобразить. И горе. Двойное горе тому царю, который этого не постигнет. Посмотрите на изображение великого Тутмуса, который расширил свое царство далеко за пределы презренной земли Речену, до Нахарины, Метанни, до двух рек, которые начинаются на севере, а впадают в море на юге. Нахарина — египетское название страны метанни в северной Месопотамии. Его лицо со смело очерченным носом и пухлым ртом полно сил и энергии. И все же облик царя не лишен божественности. Лик царя своими правильными гармоничными чертами отличается от обычных человеческих лиц. То же было и при последующих царях. И хотя статуи третьего Аменхотепа превосходили по своим размерам все ранние созданные, с удивлением и страхом обращаются к ним молящиеся. Ведь черты царских лиц не искажены, а пропорции тела строго выдержаны. Торжественно и величаво. Взирают они с недосягаемой высоты на людей, припадающих к их ногам. Так было до тех пор, пока внук внука великого Тутмуса не нарушил священных канонов. Как это могло случиться? Неужели он решился изменить изображение царей, а значит, в конце концов и богов, и ввести людей в глубокое заблуждение. Неужто он собирался разрушить порядок, поддерживающий силу и величие державы его отцов? Зачем ему это нужно? Зачем такая кощунственная игра? Долго и молча стояли трое мужчин перед демоническим изваянием их царя. Тысячи мыслей и догадок роились в их головах, мучительно тревожа их души. Изнуряющий полуденный зной царил в окруженном стенами помещении. Раскаленные камни обдавали жаром молчаливых созерцателей, которые не могли найти даже слов, чтобы выразить все, что терзало их сердце. Внезапно Небамун нарушил молчание. Этот бак, главный скульптор царя, не сын ли жителя северного Она? Джхути сразу же уловил связь между заданным небамуным вопросом и этими необычными изваяниями. Наконец-то, думает он, наконец-то третий пророк начинает понимать, что здесь происходит. Да, бак, сын Мены. Не без удовлетворения отвечает джхуть. Сын того самого Мены, который изваял большие статуи Небматра. Его жена родом из Северного Она. Третий пророк промолчал и внезапно начал ходить взад и вперед. Он был поражен и боялся высказать свои мысли. Ведь это означало бы, что он противоречит самому себе, противоречит тому, что было сказано им лишь час назад. Однако Джхуте хорошо разбиравшийся в людях, не может не понять, что творится в душе Небамуна. Жрец не может отказать себе в удовольствии услышать подтверждение своей правоты из уст старого Иути. Поэтому он обращается к мастеру. — Ну, а ты, Иути, что ты скажешь? Старик вздрогнув, как будто пробудился ото сна но вот он поднял горящие глаза и страстно заговорил. Уже более 50 лет моя рука направляет резец. Мой отец научил меня, в каком соотношении должны находиться лоб, нос, подбородок и конечности. Он научил меня, как нужно выравнивать щеки и где располагать глаза. Научил выделять главное и отодвигать на задний план все второстепенное. Он открыл мне священный порядок, всякое нарушение которого тяжелый грех. Я только скромный мастер и не знаком с сыном Мены. Но если бы я был главным скульптором царя, и добрый Бог сам лично потребовал бы изваять его так, чтобы все изображение искажало его образ, причем не только черты его лика, но и тело, и конечности. Старый мастер указал рукой на статую, перед которой они стояли, и продолжал. Ты видишь, как живот нависает над набедренной повязкой? Ты посмотри, какие короткие у него ноги и какие длинные немощные руки. Да если бы я был главный скульптор фараона... Я бы бросился к царским ногам и сказал, «Моя жизнь в твоих руках, и ты можешь сделать со мной все, что тебе заблагорассудится, но ничто не может заставить меня создать изображение, противоречащее всем законам. Не я и не мой отец установили их. Они были созданы не по прихоти человека» и ни один человек не может их изменить. Если же ты, о владыка, прикажешь нарушить эти законы, ты накличешь беду, и страна снова вернется назад к хаосу, из которого боги однажды уже вывели ее. Старик говорит все громче и громче. Напрасно Джхуте делает ему знаки, мастер не замечает их или не хочет обращать на них внимание. Жрец со страхом оглядывается кругом. Двор храма, объятый полуденным зноем, по-прежнему пуст. Тем не менее Джхути спешит скорее покинуть его. Он резко поворачивается и направляется к выходу, не обращая внимания на старика, с трудом поспевающего за ним. Этот разговор, впрочем, был услышан и еще одним человеком. Как только трое мужчин покинули помещение, из-за выступа стены у входа в святая святых храма вышел Тутмос. Едва слышно, ступая босыми ногами по устилающим пол каменным плитам, медленно идет он вперед, как будто его сдерживает страх. Тутмос не решается даже смотреть на изваяние до тех пор, пока они не встанут у него на пути. Вот он глубоко вздохнул, как бы набираясь мужества, и, подняв глаза, посмотрел в лицо статуи. На него был устремлен пронизывающий взгляд, раскосых глаз, таивший в себе угрозу. Только одно мгновение Тутмос смог выдержать этот леденящий взгляд и тут же закрыл лицо руками. Ноги мальчика больше не держат его, он вынужден прислониться к стене. Горячие камни обжигают его спину и затылок. Тутмос не знал, сколько времени он так простоял. Время и вечность смешались у него в сердце. Но как только он отнял руку от глаз, Взор его упал на землю и остался прикованным к небольшому предмету, лежащему у подножия статуи. Это было приспособление для письма, которым пользуются резчики, когда они намечают надпись на каменных изваяниях. Приспособление для письма — набор письменных принадлежностей писца и художника — состоявшие из деревянной дощечки с лунками для красок и продольным углублением для тростинок, которые использовались как кисточки. Для этого конец тростинки разжевывали, и сосудика с водой. На цоколе колонны уже были приготовлены вытянутые, закругленные на углах рамки. В эти овалы вписывались царские имена. Нисколько не задумываясь, Тутмос наклоняется и опускает в черную краску тростинку для письма. Краска уже наполовину засохла, но немного слюны, и ею уже можно писать. Затем он осматривается кругом в надежде найти что-либо подходящее, на чем можно было бы сделать рисунок. К сожалению, в храме нет черепков, хотя их сводчатая форма несколько искажала рисунок, но все же это был подходящий материал для наброска. Но вот Тутмос заметил недалеко от обелиска священного камня Бен-Бен, лежащий на земле тонкий кусок известняка, величиной почти в две ладони. Будь благословен тот, кто там его оставил. Первые линии не хотят ложиться на камень. Слишком непривычными, слишком непохожими на все прежние рисунки были очертания этого лица. Слишком много требовалось умения, чтобы передать их на плоской поверхности. Безжалостно стирает Тутмос уже почти готовый рисунок, чтобы начать все сначала. В исполнении этих статуй не было шаблона, не было ничего того, чему учил его старый мастер, который, в свою очередь, учился этому искусству у своего мастера. Нет, здесь было что-то гораздо большее, что-то необычайное, единственное в своем роде. Здесь отражалось не то, чем один человек похож на другого, один царь на другого царя, любой кочевник пустыни, любой житель страны куш на себе подобного, а то, чем каждый человек, каждый царь, каждый кочевник, каждый кушит, отличались друг от друга. Никогда Тутмус не видел молодого царя так близко, Чтобы запомнить черты его лица. Разве мог простой подмастерье попасть в царский дворец? Разве мог подмастерье скульптора оказаться недалеко от царя, когда добрый Бог появлялся перед народом? Но сейчас, когда он воспроизводит штрих за штрихом голову статуи, тут мусу кажется, Что в его сознании запечатлеваются черты лица фараона и его мудрость. Эти внимательные глаза будто бы не видели ничего около себя. Взгляд их был устремлен вдаль. На чувственных губах страдания и печаль. В сильно выдающемся вперед подбородке угадывалась несокрушимая воля, и в то же время. Его округлость выражала скрытое стремление к ласке. Разве так выглядит любой царь, добрый бог? Нет, так выглядит не любой царь, а именно этот. Он выглядит как живой. Тутмус настолько увлекся своим занятием, что не слышал звука приближающихся шагов. Он испуганно вздрогнул, когда чья-то рука опустилась ему на плечо. Только сейчас он понял, что натворил. Ведь он самовольно убежал, бросив работу. Он прокрался туда, куда вход ему был запрещен. К тому же он попытался зарисовать то, что, может быть, навсегда должно остаться скрытым от его взгляда. Тутмос оцепенел и не мог произнести ни слова. Он со страхом ждал, что в следующий момент тяжелая рука, лежавшая у него на плече, сбросит его на пол. Но вот рука стоявшего сзади незнакомца ослабла. Он взял у юноши рисунок и сказал, — Смотрите, вот усердие, достойное похвалы. Никакой полуденной зной не мешает ему упражнять свою руку. Когда другие спят, он рисует. И как рисует? Не каждый из вас понял так быстро, что от нас требует царь. И тут Тутмус увидел, что он окружен большой группой мужчин, молодых и старых. Они рассматривали его с головы до ног, с некоторой завистью, удивлением и любопытством. В какой мастерской ты работаешь? Ты разметчик надписей или художник? Тутмос, собрав все свое мужество, обернулся и тихо ответил, — Нет, я каменно-сечец. Но я никогда тебя раньше не видел, — удивился мужчина. — Наверное, ты прибыл сюда из каменоломни вместе с другими каменно которых я просил мне прислать. — Нет, господин, я работаю не здесь. Мой мастер — Иути. Мы живем на той стороне, на западном берегу реки, недалеко от города мертвых. Тутмос произнес эти слова, опустив глаза, и так тихо, что их смог расслышать только человек, стоявший перед ним. Мальчик был совершенно уверен, что сейчас произойдет нечто ужасное. Может быть, его с руганью выгонят отсюда а может быть они свяжут его и поведут к судье чего хорошего можно теперь ожидать раз он так провинился однако ничего подобного не произошло мужчина разговаривавший с тутмусом некоторое время рассматривал рисунок а потом спросил как тебя зовут тутмос так вот тутмос Не хочешь ли ты работать у меня? Ты не останешься каменосечцем а будешь делать наброски и рисунки. И Ути найдет себе другого помощника и как-нибудь обойдется без тебя. Предложение было настолько неожиданным для юноши, что он не мог вымолвить ни слова. — А может быть... Продолжал незнакомец ты, сын Иуть? Нет, я не сын Иуть. Я его раб, быстро ответил Тутмус. Ничего, это мы как-нибудь уладим. Всего лишь несколько медных дебенов. Дебен, древнеегипетская мера веса, равная девяносто одному грамму. В дебенах медных, серебряных, золотых, исчислялась стоимость вещи. «Нет, господин, это невозможно», — возразил пришедший в себя Тутмос. «Иути, значит, для меня гораздо больше, чем просто хозяин. Он мне дороже отца. Однажды он спас мне жизнь. За все, чем я стал, что я умею, я обязан только ему. К тому же он уже очень стар, и у него нет других помощников». Так значит, ты не хочешь работать с нами. Нет. А жаль. Мужчина отдал Тутмосу рисунок, повернулся и ушел. Остальные мастера один за другим тоже отошли от юноши. Тутмус остался один, все еще не понимая, что с ним произошло. Вокруг шла работа, слышался шум, возгласы людей, уже не обращенные к нему. Тутмус. Сжимал в руках плитку с рисунком. Неужели он так хорошо получился, что даже заслуживал похвалы? А доволен ли он сам? Рядом с юношей возвышалась большая статуя во весь рост, статуя царя. Она отбрасывала гигантскую тень на пол храма. Какая длинная тень! О небо! Сколько же прошло времени? Что скажет старый мастер? Когда Тутмос торопливо покидал храм, один из мастеровых догнал его и спросил. «Знаешь ли ты, кто с тобой разговаривал?» Так как Тутмус не ответил, незнакомец продолжал «Это сам Бак». — Да, Бак, главный скульптор царя, ему нужны люди. — Наверное, ему трудно их найти, — сказал Тутмос. — Напрасно ты так думаешь. Не всякие годится для работы здесь. Скольких людей Бак уже выгнал? Каменосечцев, которые способны лишь выбивать долотом по уже готовому рисунку, он, конечно, найдет достаточно. Ему не нужны и художники, придерживающиеся старых правил, а рисовать по-новому, так как этого хочет наш царь, умеет не всякий. Ну а что хочет царь? Хотя Тутмос очень торопился, он не мог удержаться, чтобы не задать этого вопроса. Он даже остановился и внимательно посмотрел на собеседника. Царь хочет видеть правду, ответил тот четко и медленно произнося слова. Он желает, чтобы мы высекали правду из камня. Никогда в жизни ничто не производило на юношу такого впечатления, как эти слова. Но ему надо было спешить. Он не мог продолжать разговор, которому, он это хорошо знал, не будет конца. Тутмос лишь спросил, кто ты? Где я мог бы тебя найти? «Меня зовут Ипу. Я живу в доме подмастерьев у главного скульптора царя. На этом берегу реки?» «Да, на этом. А я живу на западном берегу. Но, может быть, когда-нибудь мы снова увидимся». Всю дорогу домой Тутмус придумывал, что он скажет старому мастеру в свое оправдание. Это же неслыханно, чтобы подмастерье самовольно бросил работу. А ведь он понадеялся на быстроту своих ног. Он думал, что со своими здоровыми ногами опередит хромого Иути, придет к гробнице третьего пророка вовремя, к приходу своего мастера будет там работать так, словно он никуда и не отлучался. Но теперь надежды на это не оставалось. Может быть, сын рыбака уже потерял терпение и давно переплыл на ту сторону реки. Тогда ему придется побегать по берегу взад и вперед, прежде чем кто-нибудь согласится взять его на ту сторону за спасибо.